Инспирия Лимонный хлеб с маком Кристина кампас. Анна тщательно составила подробный план своих похорон. Никто иной как возлюбленный, лаская ее грудь, нащупал тот самый крошечный кусочек смерти который через год заберёт у него Анну навсегда. А в последние 12 месяцев существования она, наконец, возьмёт бразды правления своей жизнью в собственные руки. За несколько дней до кончины Анна изложила всё необходимое в письме, отправленном сестре Марине. Согласно высказанной воле, на похоронах должны присутствовать только дочь и муж покойный а также несколько подруг. Им надлежит собраться на скалистом берегу горного хребта Сьерра-де-Трамонтана на острове Майорка и зачитать текст, который она адресовала им всем, а затем совместно придать ее прах морской стихии. Никто из явившихся на уединенное погребение не знал, почему Анна собрала их в столь отдаленном от остального мира месте. Однако все они прибыли туда, на мыс Сафарадада, выполняя ее последнюю волю. Которой, казалось, прислушался даже бриз, едва ощутимый, как ей, наверное, и хотелось бы. Умиротворенное море напоминало безразмерный плод. Дочь приняла урну с прахом из рук своего отца и прошла в одиночестве несколько метров, пытаясь побыть с мамой еще хотя бы считанные секунды. Она присела на край утёса и, обняв урну, закрыла глаза и позволила слезам постепенно рассеять останки матери. Марина приблизилась на несколько шагов к племяннице, но остановилась. Опустила глаза и снова произнесла про себя слова, которыми сестра одарила её перед смертью. «Дорогая сестра, дорогая подруга, Мне хотелось бы, чтобы всякий раз, когда будешь вспоминать обо мне, о нас, ты вычеркивала из памяти последние тридцать лет нашей жизни и возвращалась ко дню, когда нас разлучили, ибо я относилась к тебе как к младшей моей подружке, моей наперснице, и почувствовала, что душа моя разрывается на куски, когда ты покинула нас почти навсегда. «Тогда тебе только исполнилось четырнадцать. Я так и не поняла причину твоего отъезда. Когда ты уехала, я с тоской вспоминала наши прогулки на папином баркасе. Помнишь, как он любил свою старую деревянную посудину? Наверное, чуть ли не больше, чем нас с тобой. Её глаза ощупали море, то самое, которое приютило их — и наблюдала за тем, как они взрослеют. Она позволила своей памяти медленно поплыть на старом баркасе к воспоминаниям о детстве через бухты на севере острова, пристально высматривая защищённые от ветра. И увидела сидящую на носу лодки Анну, молодую, хрупкую, светлокожую, в белом полотняном платье с узкими бретельками, обнажавшими её декольте, и изящную фигурку. Светлые волосы развивались на нежном ветру летних месяцев на острове. Анне нравилось погружать руки в воду и играть с небольшими волнами, разбивавшимися о корпус баркаса. Она зачерпывала воду ладонью, медленно раздвигала пальцы, чтобы дать воде постепенно вернуться в море. А потом всё сначала. Там, на ветхом деревянном баркасе, Они делились событиями своей жизни, смеялись, ссорились, мирились или просто проводили часы в тишине, убаюканные морским бризом, пока их отец не возвращался на борт с каким-нибудь подводным сокровищем. В его оценке. Марина вложила письмо в конверт и вспомнила последнюю совместную прогулку на лодке. Тогда не произошло ничего особенного, запоминающегося или уникального. Они просто озвучили три слова, которые обычно не произносят между сёстрами. Их семейство первым в начавшемся сезоне вывело свой баркас из порта Вальдемосы и отправилось в поисках самой безлюдной бухты, куда не проникали отдыхающие. Встали на якорь в бухте Дея, красивом заливе, окружённом горами. Нестор бросил якорь и не замедлил погрузиться в воду сам. Они вдвоем развернули белый брезент, чтобы укрыться от солнца. «Можешь заплести мне косу?» Марина присела на носовую скамью. Сняла резиновое колечко, стягивающее ее растрепанную черную гриву. Анна провела пальцами по ее голове, разделила волосы на три части и спрыснула морской водой. Потом медленно сплела волосы в косу. Наслаждаясь каждым движением, Она перекрещивала пряди, вдруг подумала, что никогда больше не сможет причесать сестру. Вместе они не отправятся на прогулку по морю. Она боялась, что никогда ее не увидит. И капли морской влаги высыхали вместе со слезами на волосах Марины. Сестры грустно переглянулись маленькими карими глазами, унаследованными от отца. Тот обмен взглядами они сохранят навсегда. И, наконец, Анна вымолвила три слова, которые обычно не звучат между сёстрами. Она села рядом, склонила голову на плечо Марины и сказала, «Я тебя люблю». Марина положила письмо в карман жакета и посмотрела на испуганную девочку, продолжавшую обнимать урну с прахом матери, выплакав все слёзы. «Позаботься о моей дочке, умоляю говорилось в письме. Она теряется в поисках себя, не оставляя её, пожалуйста, в этом странном подростковом возрасте. Она подошла к племяннице и села рядом на краю утёса. «Отпустим её», мягко произнесла Марина. Девочка кивнула, медленно поглаживая урну напоследок. Тишину взорвал рёв мощного мотоцикла. Марина обернулась. Незнакомый из Док извлёк ключи из замка зажигания и спешился. Снял шлем, выдрузил на седло. Выглядел он неуверенным, его жесты казались нерешительными, и вроде бы никто из присутствующих не был с ним знаком. Марина сразу же поняла, кто этот неожиданный незнакомец, и только ей было известно, почему он объявился, а также зачем Анна выбрала это место для прощания с любимыми людьми, со всем миром и с ним.